Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США, 21 мая 2006 года. Ползунов перезвонил своей подружке и назначил ей свидание в итальянском ресторане на 61-й улице, где они обычно встречались. Он забрал свою Тойоту и поехал на Манхэттен. Его не удивило, что почти сразу за его машиной появился чёрный джип, который следовал за ним на некотором расстоянии. Кинг был прав. Охрану ему действительно назначили. Он въезжал в тоннель, когда позвонил Кинг. «Наши люди сейчас у вашего дома», — сообщил он. «Вы разрешите им войти?» «Валяйте», — усмехнулся Ползунов. «Только чтобы они ничего не поломали. И пусть снимут обувь. Я не собираюсь нанимать женщину за 40 долларов, чтобы почистить их грязь. Ключи вам понадобятся или у вас есть специалисты для того, чтобы открыть мою дверь?» «У нас есть специалисты». Кинг не хотел беседовать с ним в подобном юрническом тоне. «Тогда входите и работайте. Между прочим, мой телефон вы тоже прослушиваете». «Это вас интересует?» «Нет, мне всё равно. Но хочу вас предупредить, мистер Кинг, что я вооружён. И в отличие от других агентов КГБ, многие из которых ни разу в жизни не держали в руках оружия я бывший полковник военной разведки, И провёл несколько лет на войне. Поэтому я просто пристрелю вашего ликвидатора, если он окажется в пределах моей видимости. С фотографиями я внимательно ознакомился. И учтите, что мне его не нужно брать живым. Поэтому вам придётся меня потом отмазывать в американском суде. Фотографии я забрал с собой и спрячу в надёжном месте, чтобы потом доказать и вашу причастность к этому преступлению. «Вы с ума сошли?» разозлился Кинг. «При тут фотографии?» «Может, у меня мания преследования», — заметил Ползунов. «Но я в любом случае его пристрелю, можете не сомневаться. Причём я не буду церемониться ни с мужчиной, ни с женщиной». «Вы тяжёлый человек, полковник. С вами так трудно разговаривать». Пожаловался Кинг. «А я не приходил к вам домой и не угрожал вам убийством со стороны других людей», — напомнил Ползунов. Это вы нарушили мой покой в воскресный день, заявив, что меня собираются убить. И я очень испугался, мистер Кинг. Так испугался, что собираюсь защищаться из последних сил. И вы мне не должны мешать. Он бросил аппарат на сиденье рядом с собой. И прибавил в скорости. Через час он уже встречался со своей знакомой. Изабелла была из семьи выходцев из Венесуэлы. Они приехали в Америку в конце 60-х. Она родилась в Нью-Йорке уже в 70-м году. И хотя прекрасно говорила по-английски, считая его своим родным языком, как и испанский, её родители до сих пор говорили на языке новой родины с большим трудом, коверкая слова. В последние годы в Нью-Йорке, кроме английского языка, начали повсюду говорить по-русски и по-испански. Тогда как на западном побережье, кроме английского, были в ходу ещё китайский и японский. а на юге испанский считался уже вторым почти официальным языком. Они встретились в пятом часу дня, когда обычных посетителей в ресторане почти не бывает. Пока они обедали, Изабелла несколько раз взглянула в другой конец зала, где устроилась пара мужчин, всё время незаметно следивших за ними. «По-моему, эти люди за нами следят», — сказала Изабелла. «Они всё время смотрят в нашу сторону». «Не обращая внимания». посоветовал Ползунов. Он узнал в этих двоих тех самых мужчин, которые находились в джипе, преследующем его от самого дома. Очевидно, эти двое были сотрудниками ЦРУ, приставленными для его охраны. «Наверное, они из полиции», — хмыкнула Изабелла. «Узнали, что ты русский, и теперь решили за тобой следить». «Какой я русский?» — горько спросил Ползунов. «Я уже давно американец». Я столько лет провёл на юге, что перенял даже некоторые техасские привычки. А ты говоришь, что я русский. Так все говорят, — возразила Изабелла. У неё были пышные формы, которые так нравились Ползунову. В юности у него было совсем немного женщин. И девственность он потерял в 20 лет, уже после армии. Ему было стыдно признаваться ребятам на погранзаставе, но когда он служил на границе, у него ещё не было в жизни женщин. Ребята хвастались своими подвигами, а он ничего не говорил. В 20 лет он нашёл свою знакомую соседку, которая давно строила ему глазки. Она была на несколько лет старше его и бесстыдно разделась, подгоняя своего партнёра. В первый раз ему ужасно не понравилось. Всё было не так романтично и не так красиво. Он решил больше не встречаться с женщинами, но природа взяла своё. Уже когда он учился в училище, Он встретился с женой одного из командиров, которая многому его научила. Потом были другие женщины, но мечту о пышных и толстогрудых женщинах он сохранил на всю жизнь. Виктория была худой и подвижной девушкой, когда они поженились. Но постепенно она обрела крупные формы и сильно поправилась, даже несколько больше, чем было необходимо. Изабелла была не растолстевшим бегемотом, как Виктория. Она отличалась красивыми и пышными чертами. какие бывали у женщин на портретах Тициана или Рубенса. Изабелле нравилось внимание этого загадочного русского мужчины, который так часто уходил от своей жены к ней. Она даже мечтала о том дне, когда сможет родить мальчика, похожего на её братьев, с такими же чёрными кучерявыми волосами и правильными чертами лица, но светло-голубыми глазами, какие были у её нового друга. Изабелла решила, что сегодня он специально пригласил её на обед, чтобы провести вечер с ней. Так всё и получилось. После обеда они выпили кофе в небольшом кафе у Рокфеллер-центра, а затем поехали к ней. При этом Ползунов вёл себя странно. Почему-то потушил в спальне свет и приказал задёрнуть занавески. На семнадцатом этаже как будто их могли увидеть. Но она не стала возражать против новых причуд своего друга. В конце концов, ему уже за пятьдесят. А в таком возрасте у мужчин могут быть различные фантазии для поднятия своего либидо. В этот вечер она делала всё, чтобы удовлетворить своего друга, но он казался каким-то зажатым и скованным. Она отдавалась любви, как всегда страстно и с глуховатыми стонами, которые она никогда не сдерживала. Но в этот вечер он почему-то всё время закрывал ей рот, словно боялся, что их могут услышать. Он остался на ночь у неё, и она не возражала. Но все её попытки уговорить его решиться на второй или третий подвиг оказались тщетными. Он повернулся и заснул. На часах было около десяти. Изабелла взглянула на своего друга и нахмурилась. Она помнила, что он был жаворонком и привык рано ложиться спать и рано вставать. Но в десять вечера... Для Нью-Йорка это только начало жизни. К тому же сегодня он был ленив и малоподвижен. Она взглянула на него. «Нет». Этот мачо ей не совсем подходит. Конечно, он интересный мужчина и неплохо зарабатывает, но нельзя быть таким предсказуемым и таким приземлённым. Он мог бы иногда проявлять какую-то фантазию или инициативу. Как ни жаль, но с ним придётся расстаться. Понятно, что новую семью он создавать не захочет. А ей нужна была новая семья. Муж, который сможет сделать ей несколько детей и обеспечить безбедное существование. Она отодвинулась от него и, включив настольную лампу, достала журнал. Завтра будет встреча с приехавшими из Астрии модными дизайнерами, и она хотела ознакомиться с их новинками. Изабелла покосилась намерно мерно сопевшего Ползунова. Нет, он ей точно не подходит. Она даже не могла предположить, что сейчас за её квартирой наблюдали сразу четыре пары глаз. Две пары из дома напротив, где был оборудован пост сотрудников ЦРУ. которые следили за её квартирой и слушали все звуки, исходившие из спальни. Они уже успели поставить необходимую технику и в её квартире. Не сказав об этом ни ползунову, ни самой хозяйке квартиры. А на улице, в подъехавшей на другую сторону машине, тоже сидели двое Роберт и Нина. Под этими кличками их знали в Москве. Его охраняют, сказал Роберт. На этот раз достаточно тщательно. Я видел, как они сегодня приезжали к нему домой, чтобы оборудовать его квартиру. Они точно знают о наших передвижениях и уже ждут нас. По-моему, мы здесь уже задержались. Заметила женщина. Вспомни, четыре случая подряд. Наши фотографии наверняка есть у каждого из этих агентов. Нужно вернуться через Канаду домой. Он пятый и последний, возразил Роберт. У нас был список из пяти фамилий. «Я всегда выполнял свои задания в полном объёме». «Это не тот случай», — возразила более разумная женщина. «Иногда ты ведёшь себя как нетерпеливый ребёнок. Хотя в лас твой план с этой девицей был неплох. Но он уже был. Они готовы теперь к любым неожиданностям. Нам просто повезло, что нас там не взяли. Оставаться больше не имеет смысла. Ты сам говорил, что самое главное в нашей работе — вовремя уйти с места происшествия». «Сейчас нам нужно вовремя исчезнуть из этой страны». «Он последний», — упрямо повторил Роберт. «Нужно придумать, как на него выйти, и тогда мы отсюда уедем». «Мне иногда кажется, что ты вкладываешь в эту работу слишком много личного», — заметила женщина. «Да». Повернулся к ней Роберт. «Да, слишком много личного. Из-за таких, как ползунов или уранов, Я просидел восемь лет в тюрьме одного азиатского государства. Восемь лет в тюрьме, пока меня не обменяли. Всех моих информаторов к тому времени просто убили. А меня через восемь лет отпустили домой. И тут же уволили из органов, как агента, неподлежащего восстановлению и потерявшего доверие. Я их понимал. Восемь лет в тюрьме другого государства. Удивляясь, как я не сошел с ума. И поэтому, когда мне предложили такую миссию, я не отказался. Я и посчитал ее миссией. За всех преданных товарищей. За убитых друзей. За их исковерканные судьбы. Каждый из этих предателей был не просто олицетворением зла. Они для меня хуже любого преступника. Любого мерзавца. Ведь они точно понимали, что, сдавая своих коллег, приговаривают их к страшным пыткам, к мучительной смерти. Обрекают их семьи на тревожное многолетнее ожидание. На сиротство их детей, на слезы их вдов, Я бы так просто их не убивал. Я бы придумал для них пытку перед смертью, чтобы они почувствовали, как это страшно и больно. Ты мне ничего не рассказывал. Зачем? Ты бы решила, что я психопат. Мне нравится убивать, но я абсолютно здоровый человек. И мне действительно нравится быть палачом этих предателей. Может, поэтому для меня так важна наша командировка. Ты хочешь снова рискнуть? Да. Но каким образом? Они его будут охранять круглосуточно, и ты уже не сможешь застать его одного. Значит, нужен новый план. Задумчиво произнёс Роберт. И мы должны с тобой всё тщательно продумать.